«Я слышала все!» Внизу кто-то смотрел по телевизору «Бейсбол», «Сиэтл Маринерс» вели в счете. «Сейчас моя очередь!» — услышала я сердитый голос Розали, а в ответ тихое рычание. «Ну-ка, хватит!» — осадил Хэммет. Кто-то зашипел. «Бейсбол» не мог отвлечь меня от боли, поэтому я стала опять считать в дохе Эдварда. Двадцать тысячу девятьсот семнадцать с половиной секунд спустя моя боль изменилась. Хорошая новость заключалась в том, что она начала утихать на кончиках пальцев рук и ног. Медленно. Но хоть какие-то перемены. Выходит, скоро боль отступит. Плохая новость. Изменился и огонь в моей глотке. Я теперь не только горела, но и умирала от жажды. В горле была пустыня. Ох, как же хотелось пить. Нестерпимый огонь и нестерпимая жажда. Еще одна плохая новость. Пламя в моем сердце стало горячее. Неужели это возможно? Сердце, которое и так билось очень быстро, заколотилось еще и ступленнее. Карлайл позвал Эдвард. Если Карлайл рядом с домом, он обязательно услышит. Огонь покинул мои ладони, оставив их нежиться в блаженной прохладе, ушел в сердце, которое теперь пылало, подобно солнцу, и колотилось, как бешеное. В комнату вошел Карлайл. Вместе с ним Элис я четко различала их шаги и даже могла определить, что Карлайл идет справа, чуть впереди. — Слушайте, — сказал им Эдвард. Самым громким звуком в комнате было мое сердцебиение, грохочущее в одном ритме с огнем. «Наконец-то», — сказал Кавуэлл, — «скоро все закончится». Нестерпимая боль в сердце затмила даже облегчение, которое я испытал от этих слов. Зато от боли уже освободились запястья и лодыжки, огонь в них полностью утих. «Да, совсем скоро», — радостно подтвердила Элис. «Позову остальных. разоли, пусть...» «Да, держите малышку подальше отсюда». «Что?» «Нет, нет, как это? Держите малышку подальше. О чем он только думает?» Я дернула пальцами, раздражение пробило мою идеальную броню. В комнате тут же воцарилась мертвая тишина, которая нарушала только иступленное сердцебиение. Чья-то рука сжала мои приподнявшиеся пальцы. «Белла! Белла, любимая!» Смогу ли я ответить, не закричав? На мгновение я задумалась... Потом огонь еще сильнее разгорелся в моей груди, покинув колени и локти. Нет, лучше не испытывать судьбу. Сейчас позову всех, торопливо выпалила Элис и со свистом умчалась из комнаты. И тут, о, сердце забилось, точно лопасти вертолета. Удары слились в почти непрерывный звук. Казалось, оно вот-вот сотрет в порошок мои ребра. Огонь вспыхнул в груди с небывалой силой, вобрав все остатки пламени из тела. Боль застала меня врасплох и пробила железную хватку. Спина изогнулась, как будто пламя тянуло меня вверх за самое сердце. Другим частям тела я выйти из-под контроля не позволила и рухнула обратно на стол. Внутри меня разыгралась битва. Сердце летело вперед, пытаясь обогнать бушующий огонь. Победителя не предвиделось. Пламя гасло, спалив все, что можно, а сердце неуклонно приближалось к последнему удару. Теперь из всех человеческих органов у меня осталось только сердце. Огонь сосредоточился в нем и взорвался последней, нестерпимой вспышкой. В ответ на нее раздался глубокий пустой стук. Сердце дважды запнулось и напоследок ударило вновь, едва слышно, больше ни звука. Вокруг ни дыхания, даже моего собственного. В какой-то миг я поняла, что чувствую только одно — отсутствие боли. А потом я открыла глаза и изумленно огляделась. Глава 20. Новая жизнь. Все было таким четким, ярким, резким. Над головой по-прежнему сиял ослепительно белый свет, но в то же время я видела нити накала внутри лампочки. В этом белом свете я разглядела все цвета радуги, а на самом краю спектра еще один, название которого я не знала. За светом я различила отдельные волокна темного дерева на потолке. Пылинки в воздухе были отчетливо видны с обеих сторон, светлые и темной. Они кружили, словно планеты в небесном танце. Пыль была такой красивой, что я потрясенно втянул воздух, он со свистом пронесся по моему горлу, а из пылинок рядом с моим лицом образовалась воронка. Что-то не так, я подумала и поняла, в чем дело. Вдох не принес никакого облегчения. Воздух мне больше не нужен, легкие его не ждали, и никак не отреагировали на приток кислорода. Пусть в воздухе не было необходимости, он мне нравился. В нем я ощутила вкус всей комнаты, красивых пылинок, смесь духоты и более свежего ветерка из коридора, богатый вкус шелка, слабый привкус чего-то теплого и желанного, что должно было быть влажным, но почему-то не было. Хотя этот аромат перешибали хлоркой и нашатырный спирт, от него у меня в горле вспыхнула жажда, Легкий отголосок прежнего огня. Но сильнее всего я ощутила другой запах. Смесь меда, сирени, солнечного света и чего-то еще. Его источник находился совсем рядом. Я услышала, как вокруг вместе со мной задышали другие. Их дыхание смешалось с сиренью, медом и солнцем, принеся новые ароматы — корицы, гиацинта, груш, морской воды, пекущегося хлеба, хвои, ванили, кожи, яблок, моха, лаванда, шоколада — Я перебирала в уме сотни знакомых мне запахов. Ни один из них не соответствовал полностью тому, что я сейчас чувствовала. Такой чудесный и приятный аромат...